Отраженным светом лознят собака аквалюмов. Свет переменчив по яркости и направлению, будто источники его установлены в огромных качелях. Лучи покачиваются вправо и влево, вверх и вниз. И также покорно и плавно меняют свою геометрию тени. Это покачиваются на шарнирах круглой головы прожекторов. Точно игрушки-болванчики. Одни согласно кивают «да, да, да», другие все отрицают «нет, нет» и тени, гонимые светом, не могут найти себе место. То расправляют длинные крылья, то прижимают их к гладким телам аквалюмов. Свет окаймляет раструбы верхнего ряда машин с нежно-белой каемкой по контуру. Я помигал фарой Боллу. Болл помигал фарой мне. И вдруг я подумал, что дороги наших подводных поисков, куда бы в конечном счете они ни вели, всякий раз неизменно проходят через площадку. Жабры жабрами, плавники плавниками, но все-таки мы больше люди, чем рыбы. Манты стоят неподвижно, против течения. Только вибрируют их плавники. Вспыхивая в лучах прожекторов, мимо плывут светлые точки, хлопья взвешенного ила. Течение мощно и плавно несет свои бесконечные миллионы кубометров воды. Это сырье. Это дейтерий третий. Это энергия. Кубометры сырья без пользы проходят внутри аквалюмов. Раструбы рты разверзнуты в равнодушном зевке. Агрегаты бездействуют. Мертвая техника. Здесь, в окружении техники, пусть даже мертвой, мы чувствуем себя увереннее. По крайней мере, вокруг не шершавые темные скалы, а гладкий, приятный на ощупь металл. И богатырские фигуры андробатов. Они бредут как аквалюмам в развалку, раздвигая воду плечом. Такие, похожие на людей в жестких скафандрах. О, если бы это были люди. Рядом со мной на трапеции белеет матовый шар радиометра. Время от времени зачем-то трогаю его рукой. Абол все время поправляет висящий на груди квантабер. Должно быть, немного нервничает. Мы первый раз в воде по-настоящему вместе, и я незаметно наблюдаю за ним. Он, конечно, чувствует это и потихоньку наблюдает за мной. И в этом нет ничего предусудительного, если не считать предусудительным любопытство. Колеблются тени и свет. Я смотрю на закраину ближайшего раструба, и мне видится там что-то чуждое техническому пейзажу. Толком разглядеть это что-то не удается. Оно выползает, когда сгущаются тени, и исчезает, едва успевает к нему приблизиться луч. Странная закономерность. Похватываю нож, отпускаю трапецию, и, включив плавник, устремляюсь к машине. Ток воды мягко, однако настойчиво прижимает меня к стенке громадного раструба. Я с опаской заглядываю внутрь. Тронутый лучом... Вспыхивает кончик бивня струйного рассекателя. Затем вижу. Из глубины темного кратера поднимается грозное щупальца. Изумленный смотрю, как оно напряженно покачивается, тянется ближе и ближе. И вдруг, коснувшись луча моей фары, ускользает во тьму. Я знал, что головоногим свойственно занимать под жилье любые брошенные под водой резервуары. Квартирный кризис, так сказать. Но чтобы спрут поселился в машине, которая во время работы гудит и вибрирует, Есть вещи трудновообразимые, и это, кажется, одна из них. Свешиваюсь через закраину раструба. Луч уходит во мрак, и внезапно полость огромной полированной чаши озаряется яркими полукружьями отблесков. Кальмар хорошо освещен. Он покраснел, но не шевелится. Чудовищный глаз, добрых полметра в диаметре, глядит по звериному дико, испуганно. Не глаз, а большой рубиново-красный фонарь. Так странно преломляется ложь где-то на дне кальмариево-глазного яблока. Толстая и бугристая, как старая лиана, щупальца обвита вокруг блестящего бивня. Остальные скручены в кольца присосками наружу. Вид грозный. Ничего не скажешь. Попробуй-ка, Трогать тебя, дорогой, я, конечно, не стану. Но и тебе советую вести себя благоразумно и не делать лишних движений. Так будет лучше для моей нервной системы. Для твоей, разумеется, тоже. Я вдоволь нагляделся на спрута и подумал, что тащить сюда радиометр не имеет смысла. Кракен другой, это ясно. Он превосходит размерами нашего знакомца. Я спрятал в ножны свое смехотворное оружие, убрал локти и, лавируя в быстром потоке, направился к Боллу. Бул, комфортабельно расположившись на трапеции и пошевеливая ластами, наблюдал за действиями андробатов. Четыре металлических гиганта работали четко, размеренно, хотя стороннему наблюдателю могло, пожалуй, показаться, что он присутствует на рыцарском турнире. Романтический блеск доспехов, мелькание длинных теней, таинственно блуждающий голубоватый свет и странно замедленная эскопада хорошо отработанных приемов рукопашного боя. Глубоководные роботы прямыми сверкающими мечами полосовали друг друга и все, что не попадалось вокруг. И пусть это просто лучи обыкновенных фар, скрещивались они гораздо эффектнее настоящих средневековых мечей. Неподалеку от места схватки вертелась парочка каких-то угриподобных рыб. Но что это? Спотыкаясь, падая на колени и снова поднимаясь идет... Нет, скорее ползет еще один антробат. За ним волочится кабель. Раненый рыцарь... Я узнал его, однорукого. Торопится на поле брани. «Трубите славу, Герольда!» Трубы молчат, но раздается мелодичный звон струны, будто кто-то тронул клавишу рояля. Ослепительно брызнула вспышка электрозамыкания. «Вернитесь в конец XX века, милорды!» Кабель перебит лучом, прекратился доступ энергии, и однорукий робот падает в песок. Бол отпускает квантабер. Один из антробатов бережно поднял товарища и унес куда-то в темноту. Вернулся он, держа в клешнях какой-то длинный стержень, похожий на коленчатый вал. Вероятно, это и есть ланжекторный замок. Через минуту стержень исчез в специальном отверстии под брюхом аквалюма. Аквалюм загудел. Болл поднял над головой квантабер и, повернувшись ко мне, энергично потряс им. «Все в порядке, олрайт, right, агрегат заработал». Я просимофорил Боллу вспышками фары. Стрелять в крайнем случае. И показал рукой в сторону Раструба. За Закраина Раструба обросла шевелящимися щупальцами. Но Спрут и не думал сдаваться без боя. И грянул бой. Андробаты скрестили лучи, ярко осветив это кошмарное диво глубин. Тот, который ближе к Раструбу, чем остальные, хватает гиганта клешнями за щупальца. Спрут в замешательстве. Сначала он просто пытается вырвать у робота свою конечность и спрятать ее подальше от беды. Но не тут-то было. В плен попадают еще две кальмарих их руки. Спрут отчаянно упирается, но роботы тянут его, стараясь вытащить наружу. Щупальца бешено молотят воду, сплетаясь в замысловатые спирали. Двое андробатов валятся с ног. Спрут мгновенно белеет и скрывается в огромном облаке чернил, но течение быстро уносит дымовую завесу. Хитрость не удалась. Тогда обезумевшая от ярости и боли животное переходит в атаку. Роботы, кабели, щупальцы, красное тело спрута – все вплетено в большой шевелящийся ком. Бездушный металл мертвой хваткой впивается в живое трепещущее мясо, рвет и терзает. Вниз по течению от места борьбы и дальше вода обретает чудный нежно-голубой оттенок. У кальмаров кровь голубая. Я наблюдаю возню гигантов, не в силах отвести глаз. Я потрясен. Но потрясен не потому, что стал свидетелем мучений ни в чем не повинного животного. Вернее, не только потому. Меня поражает внезапная мысль, что все рычаги, управляющие кровавым столкновением, находятся не здесь. Они находятся в полукилометре отсюда, в центральном бункере, в рубке под индексом Мурена-2. Битву управляет машина. Черная полусфера с радужными разводами. Богатырь Андробаты, руки ее. Нежные, тонкие лучики, нервы. Нежные, тонкие, однако умеют решать довольно сложные задачи. Например... Как превратить гиганта спрута в бесформенный окровавленный ком? Да, мы люди невероятно изобретательны. Мы наделяем машины умением разбираться и действовать в самых необычайных для них ситуациях. Вот наподобие этой. Только мы упускаем из виду, что раз труба аквалюмов просто можно было бы оградить защитной решеткой. Мы многое упускаем из виду. Или не знаем. Поэтому сходим с ума, терпим убытки, смущенно любуемся чудесно голубой окраской воды. И даже иногда стреляем. Это очень нехлопотно, любить природу с квантабером в руках. Безопасно. Особенно, когда любить природу помогают машины, а мы проявляем эмоции. Глубоководный робот Андр-4 весит около тонны. Но забываешь об этом, если приходится видеть, как двое из них, увитые гибкими кольцами, повисают в лапах спрута наподобие елочных украшений. Взмах щупальца и первый бедняга, сверкнув лучом, кувырком пролетает по ту сторону аквалюма. В авиационной практике подобный трюк называется катапультированием. Через воду доносится металлический ляск. И следом волнующий голос рояльной струны. Бол понял, что это и есть крайний случай. Верно. Иначе, черт побери, останемся без андробатов. Я обследовал радиометром все 10 щупалец убитого кракена. Так, для чистки совести. В матовой толще прибора нечасто мелькали красноватые вспышки. Естественная радиоактивность донных пород. Ничего интересного. Я укрепил на поясе конец капробикордового троса и знаками потребовал у Болла выключить аквалюм. Гул прекратился. Я отдал Боллу трос, свернутый в бухту, и нырнул в темный зефраструба. раструба Внутренняя поверхность металлического кратера вдруг озарилась ярким сиянием. Болл направил сюда прожекторы манты. Трос он травил неумело, рывками. Я с любопытством разглядывал прикрепленную к стенке гроздь больших пепельно-черных колбас. Это яйца спрута. Его сокровенная тайна, которую он нам позволил узнать только через свой труп. Я срезал ножом одну из колбас, чтобы показать Боллу. и Рывком подал сигнал. Трос натянулся. Болло смотрел мой трофей и кивнул. Он тоже все понял. Мы заглянули в каждый из раструбов. Обнаружили еще пятерых гигантов, озабоченных судьбой своего еще не вылупившегося потомства. Не агрегаты для опытной добычи дейтерия, а подводный роддом. Как вам это нравится, коллега? В упряжке четверо. Две манты, я и бол. Мы с превеликим трудом тащили мертвого кракена к краю обрыва. Огромная туша, перевитая тросом, медленно ползла по песку. Манты клевали носом от чрезмерной нагрузки. Мы помогали им нашими плавниками. Сначала мы сбросили щупальца. Они повесли над пропастью, словно издохшие анаконды. Потом, стараясь не пачкаться слизью, мы столкнулись с обрыва хвост, оперенный ромбическим плавником. И туша спрута, потеряв равновесие, канула в пучину. При помощи фар мы с Боллом обменялись мнениями относительно дальнейших действий. Бол намекнул, что поскольку первая часть нашего плана провалилась, надо приступать к выполнению второй. Предложение было разумным. Расчет на то, что наш загадочный кальмар приплывет на площадку, как только начнет работать агрегат, не оправдал себя. Теперь нам не остается ничего другого, как довериться случаю. Две обширные террасы, которые мы, изучив бытиальную карту, намеревались обследовать, расположены по ту сторону гряды. Бул предлагал плыть над массивом, километров пять по прямой. Я предложил спуститься ниже и пересечь массив по ущелью. Этот путь в два раза длиннее, но зато перспективнее в смысле возможных находок. Голу согласился с большой неохотой, он мало верил в находки. Мы оседлали трапеции и мант и начали километровый спуск. Появились акулы. Это было совсем не кстати, я выхватил нож. Но белые бестии старались держаться за пределами освещенной воды. И скоро я потерял их из виду. Поведение хищниц показалось мне странным. Они зачем-то крессируют здесь, тогда как на дне их ожидает великолепный завтрак. Может быть, они уже пообедали? Что-то не верится. Сытая акула – явление почти невероятное. Наконец, в глубине забрежжили отцветы прожекторов. Луча светили наклонную каменистую особь. Среди камней выделялась размерами и диковинной формой серая глыба. Это мертвый кальмар. Тусклые линзы огромных неподвижных глаз. Еще недавно они казались нерубиновыми фонарями. Ночи прожекторов обеих мант одновременно метнулись в сторону. Я оглянулся и увидел нечто такое, что впервые заставило меня вспомнить о существовании кабинки скутера. На фоне освещенных скал, судорожно вздрагивая, медленно поворачивалась какая-то красноватая и на первый взгляд бесформенная масса. Кроме переплетенных в змеиных извивых щупалец, кошмарная химера не имела ничего общего ни с одним из известных мне морских животных. Только потом я разобрал, вернее догадался, что это... Два спрута, сцепившихся в смертельной хватке. Разъяренные чудовища с застервенением обкусывали друг у друга щупальца и тут же пытались их пожирать. Причем разобрать здесь, где чьи конечности, было явно невозможно. Но это обстоятельство, по-моему, ничуть не смущало бойцов. Щупалец много, и половина из них, естественно, принадлежат врагу. А вкус они одинаковые, а в остальном, как повезет. Над скалами промелькнули жуткие силуэты еще нескольких спрутов. Я заметил, что Болл неоднократно вскидывал квантабер, но стрелять не решался. Тоже понял, наконец, что это в сущности нелепо. Манты равнодушно следили за маневрами кальмаров, провожая их лучами прожекторов. Перед выходом в воду мне с трудом удалось уговорить Болла перестроить программу активной обороны мант так, чтобы грозное разрядное устройство приводилось в действие вручную или ультразвуковым сигналом сейчас я подумал, что это была очень удачная мысль. Исчерпав резерв неповрежденных щупалец, спрут и забияки решили прекратить дуэль. Разомкнув объятия и выпустив густое облако чернил, враги удалились в бедство. Нам тоже вряд ли следовало мешкать, и я направил манту в обход утеса, памятного мне по прошлому посещению. Но едва лучи прожекторов раздвинули тьму в том направлении, я заставил скутер остановиться. Сзади надвигались огни скутера Болла. Я сделал предупреждающий знак рукой, указал на кабину и ультразвуком скомандовал мантом выключить свет. Наступила глубокая тьма. Будем надеяться, что у Болла хорошая реакция и что он так же, как и я, лежит сейчас в тесной кабинке, сжимая левой рукой рукоятку разрядника. Ну вот, подумал я, начинается веселая игра «Угадай кто». В глубоководном варианте эта игра обещает быть намного забавнее. Кругом скалы, справа скалы, слева и сзади – А перед носом леска копошащихся гигантских щупалец. И какое-то из них радиоактивное. В этом густом ухоженном лесу отступать некуда и не зачем. Надо угадывать. Кругом непроглядный мрак. Такой непроглядный, что больно глазам. Ничего, пусть привыкают. Я знаю, что слизь на теле кальмаров светится в темноте. Знает ли бол? Я услышал тонкий свист. Не тонкий, а тоненький, как острие иглы. Это заработал инжектор. Вода в кабинке обогащается кислородом. Надежная машина, умная. Вот только напрасно мы доверяем машинам оружие. Лучше, когда рукоятку разрядника держит рука человека. Даже если этот человек немного взволнован, потому что он видел в нескольких метрах отсюда, у самого дна, стаю спрутов, шутить с которыми просто опасно. Впрочем, здесь не так темно, как казалось раньше. То есть, конечно, темно, Но эта затемненная до полной невидимости стена прозрачна для мельчайших проблесков света. А мрак перестал быть сплошным, что-то мерцало и зыбилось в мягких перламутровых тонах, будто брошенный на черный бархат горсть мелкого жемчуга. При свете луны жемчуг мерцает таинственно и тревожно. Здесь нет луны, нет жемчуга, только мерцание, таинственное и тревожное. Привыкали глаза, и с ней становилась картина. Там, где минуту назад в лучах прожекторов проступали тяжелые объемы скал, теперь на фоне угольно-черных пространств повисла кружевная сеть робко светящихся цветов, опалывая лепестки невиданных, явно неземных растений. В кружевные узоры странного пейзажа гармонично вписывались голубые фонари. Тускнеющие в их неверном сиянии неуклюже ворочались огромные серовато-зеленые призраки. Фонари беспокойно блуждали с места на место. Будто бы духи пучин проверяли сохранность несметных сокровищ. Один из фонарей покинул орбиту своего движения и закачался на волнах голубого огня в каком-нибудь метре от манты. Осторожно открыв створки кабины, глядевшись, я узнал карликовую акулку. Брыжко этого прелестнейшего существа источало такое яркое голубое сияние, что я без труда мог разглядеть отдельные ворсинки на черных пальцах моей руки. И вдруг внезапный сильный толчок. Манта вздрогнула всем корпусом и резко накренилась. Я поймал рукоятку разрядника и завертел головой, пытаясь выяснить, что происходит. Прямо на скутер с темноты наплывала огромная серо-зеленая масса. Скутер мелко дрожал, сились восстановить потерянное равновесие. но ну, ну вырваться из щупалец Кракена не так-то легко. Необычайно ярко, до более в глазах вспыхнули прожекторы. Манта выпрямилась. Ошеломленный спрут отпрянул, скинув кверху грозные дуги бородавчатых рук. Умница, понял, что странная добыча не по зубам. Где-то рядом ударила молния. На мгновение толщу воды всколыхнула синяя судорога. Я оглянулся. От скутера Болла улепетывали два здоровенных спрута. Каждый превосходил машину размерами раза в четыре. «Здесь нашего кальмара нет», — подумал я, — и рванул манту вперед. Следом круто разворачивал машину Болл. Спарывая темноту лучами прожекторов, мы бреющим полетом неслись над местом кальмарьево сборища. Внизу багровые тела спрутов, разбросанные щупальца, жуткие взоры ослепленных глаз. И вдруг... Это было так неожиданно, что мы с болом не сговариваясь резко снизили скорость. Весь видимый участок дна заклубился темно-коричневым дымом. Многотонные живые торпеды одна за другой взмывали вверх с легкостью фейерверочных ракет и, развернувшись вверенным строем, улетали во тьму. 10, 20, может быть, 30 Великолепный по своей стремительности старт. И я ощутил в себе странную смесь, восхищение, горечи и чего-то еще похожее на жгучее чувство стыда, неловкости и обиды. Вот так, подальше от людей, от синих судорожных линий, от непривычно яркого света этих непобедимых и смертельно опасных пришельцев. Океан-свидетель, я не желал быть смертельно опасным. Но где проходит в этом новом для нас удивительном мире граница зла и добра, Жестокости, великодушия, необходимости и бессердечия? Какими мерами, какой морали оценивать в кромешной тьме неизмеримых бездн свои желания, поступки, совесть, намерения, свое отчаяние, обиду, стыд? И кто мы здесь? Пришельцы, завоеватели, хозяева? Или просто чернорабочие нашей сухопутной цивилизации? Сотни болезненно-острых вопросов. Манта продолжала идти вдоль террасы малой скоростью. Я выбрался из кабины и плыл на трапеции, едва не задевая ластами за выступы обросшего губками дна. После феерического бегства кальмаров неприятное ощущение опасности забылось. Поэтому я сильно вздрогнул, когда почувствовал, что кто-то дернул меня за плечо. Фу, пропасть. Я спрятал выхваченный было нож. Гул показал квантабером куда-то в сторону. Я поднял голову и увидел кальмара. Тот кальмар или не тот? Что-то мне подсказывало. Тот. Те же размеры, тоже странное предрасположение плавать рядом с людьми. Я взял радиометр и направился прямо к животному. Не оборачиваясь, знал. бол держит спруты на прицеле. Кракен вытянул вперед четыре щупальца, и матовый шар осветился частыми вспышками красных огней. «Ну, разумеется», — подумал я. «Радиоактивную ампулу легче всего вмонтировать в чашки присоски». Кракен парит в воде точно аэростат на привязи. Вода, непрерывным потоком умывающей жабры спрута, колеблет края мантийного воротника. Подплываю к голове гиганта. Он вздрагивает, когда я осторожно беру его за щупальца. Спокойнее, мое сокровище. Я собираюсь почесать тебе за ушком. И только. Вглядываюсь. Ну, так и есть. Вынимаю нож. И кончиком лезвия выковыриваю из присоски комок голубой мастики. Чашечку свинцового экрана. Шар радиометра загорается устойчиво малым огнем. Искать другие запечатанные присоски нет смысла. Возвращаюсь к болу и показываю свою находку. Мы разламываем голубой комок на две половинки. В середине комка поблескивает металлический пенал. Моя догадка подтвердилась, коллега. Несколько щупалец Кракена помечены радиацией. Бол энергично кивает. Теперь мы плыли вдоль террасы уже в пятером. Я, бол, две манты и спрут. Обтекаемое тело кальмара, продолженное узким пучком плотно сомкнутых, как бы пристегнутых друг к другу щупалец, скользило в воде с какой-то нематериальной, призрачной легкостью. Избегая прямых лучей прожекторов, Кракен плыл хвостом вперед, придерживаясь полутени на границе света и наползающего сзади мрака. Я то и дело оборачивался, словно боясь, что он исчезнет, и сразу успокаивался, как только в ответ на огонь моей фары кроваво-красным рубином вспыхивал огромный глаз. Но чаще оборачивался Болл, и я следил за ним, едва ли не внимательнее, чем за кальмаром. Бол держал на готове квантабер. Круто обогнув встречный утес, терраса сузилась. Некоторое время ее жалкие остатки лепились вдоль стены, затем наклонный обрыв и лестница уходящих в глубину уступов. Привычно вертикальная стена накренилась и неожиданно свернула вправо. Перед нами темная пропасть, украшенная лазурно-голубыми куполами крупных медуз, мрачная глубина, угрюмая скала и дивной красоты изделия из мягкого живого хрусталя. Ну что ж, подобная контрастность в этом ошеломляющем мире явление обыденное. Мы тоже повернули вправо. Я отлично помнил это место по карте – широкий изубренный полукруг. Далее, в километре отсюда, начиналось ущелье. А здесь, охватывая подводную лагуну полукольцом, должна тянуться сплошная стена. Во всяком случае, такое она выглядела на экранах дешифратора Мурены. Поэтому я удивился, увидев темный вход в ущелье раньше времени. Спокойствие. Никакое это не ущелье. Просто жалкий разлом или трещина. Слишком мелкомасштабная деталь для бытиальной карты. И не будь с нами кальмара, мы, пожалуй, проплыли бы мимо. Насколько я помню, сегодня мы не собирались совать нос в каждую трещину. Но если Кракен и был чем-нибудь озабочен, то меньше всего стабильностью наших сегодняшних планов. Резко увеличив скорость, он метнулся к разлому помедлил у входа, словно чего-то выжидая, развернулся головой вперед, поиграл кольцами щупалец, выпрямил их и юркнул в темноту. Я, недолго раздумывая, направил манту следом за ним. Бул, очевидно, замешкался, сбитый с толку моим неожиданным маневром, иначе сзади уже набегали бы от светопрожекторов. Но как бы там ни было, он меня одного не оставит. Каменный коридор то сужался на поворотах, то расширялся, уходя в неясную перспективу. На стенах однообразный горельеф изломов, дно усеяно скальными глыбами, которые с трудом угадывались под куполами илистых шапок. Угнаться за Кракеном скутер не мог. На каждом повороте я встречал облака потревоженного ила, но самого животного не видел. Меня заносило, иногда я задевал ногами о выступы скал, но мной овладело возбуждение, и в пылу этой сумасшедшей гонки я не сразу заметил, что каменный коридор расширяется кверху. Поднявшись чуть выше, я мог бы гораздо свободнее резать углы. Но это было уже не кстати, потому что навстречу выплывала из тьмы большая белая надпись. Дальше на более гладком участке стены возникла другая, всего из трех букв. Потом еще одна и еще. Сами по себе подводные надписи, с тех пор как я научился их читать, уже не вызывали трепетного изумления, граничащего с чувством ужаса перед явлением загадочным, необ... необъяснимым. Ошламляло другое, то, что им тут не с числа. Буквы уроды, буквы чудовища, монстры. Внезапно они исчезли. Я с тревогой глядел на унылые стены. Затем появлялись опять, заставляя меня еще и еще раз читать их справа налево Не покидала надежда все же выяснить причину их сотворения. Надписей много, но слов всего только три. СОС, лота, СЕНСОЛЕНГ. Сигнал бедствия, женское имя что-то смутно знакомое, словесный футляр какого-то далекого и в то же время приятного у меня своей хотя бы и второстепенной близостью понятие, сущности которого я, как ни старался, вспомнить не мог. Три зеркально перевернутых слова повторялись много раз, в разных вариациях, вместе и порознь. СОС, ЛОТТА, СЕНСОЛЕНГ. С каждой следующей сотней метров коридор расширялся и становился прямее. Подчиняясь какой-то странной закономерности, изменялись и надписи но, так сказать, в обратной пропорции. Чем шире коридор, тем мельче и правильнее буква. Сверху тихо упали призрачные колонны света. Это бол, успел подумать я и выпустил из рук трапецию. Помятый, разломленный надвое корпус, изобразно покореженные листы обшивки, иллюминаторы. Мертвые, тускло мерцает отраженным светом серебристая плоскость. Отдельно валяются многобаллонные шасси. Обгорелый киль с правым форсаж мотором, пластмассовый панцирь носового локатора. Там, где должна находиться кабина пилотов, съела темная дыра, через которую свисали наружу вырванные внутренности пульта. Сверхзвуковой стратолет, или, как его еще называют, эйратор. Печальные останки некогда красивой и гордой машины, припорошенной илом. Вот и стая ворон над обломками кружит траурно-черная лентовидная рыба еще какие-то синеватые рыбы с огромными пастями и развивающимися фалдами плавников. Вверху, на границе света и тьмы, парит спрут. Наш загадочный спрут. Щупальца скорбно приспущены вниз. Я поплыл вдоль хвостовой части корпуса, сметая руками осевший ил. Бол опустился в разлом, и в иллюминаторах забрежил свет его фары. Я взглянул в выбитый иллюминатор и увидел ряды чудовищно разбухших кресел. Это был пассажирский эратор. Скоро Бол выбрался наружу и сделал руками жест, который я отлично понял без слов. Трупов погибших при катастрофе он не нашел, да и не было смысла искать. Морская вода и бактерии уничтожают их в течение нескольких недель. Я показал Боллу, очищенный мною от ила участок. На серебристой поверхности темно-синие буквы. Если забыть про белые надписи и читать по-русски нормально, получается Ладога. Вот так, коллега, этот иратор носил русское имя Ладога. А теперь гляди сюда и постарайся запомнить номер машины. Мы и облазили погибший Иратор вдоль и поперек. И постепенно перед нами стала вырисовываться картина давней катастрофы. Сначала, видимо, взорвался один из топливных баков. Больше всего поврежден левый борт. А от левой несущей плоскости мы не нашли ничего, даже обломков. Сильно обгорела хвостовая часть фюзеляжа. Нос корабля изуродован, очевидно, ударом о воду. Все остальные разрушения... Результат хаотического лавинообразного падения эратора вниз по каменистому крутому склону ущелья. Наверное, человеческих жертв не было вообще, потому что корабль выполнял какой-то специальный рейс. В заднем салоне, в грузовых отсеках и гардеробах мы не нашли ничего, что могло бы напомнить о пассажирах. Правда, в переднем салоне нам попалось несколько вещиц, из тех, которые люди по старой привычке еще берут с собой в дорогу. Однако на месте четырех кресел зияли отверстия и люков. Взглянув в отверстие, мы убедились, что в нижнем отсеке не хватает четырех спасательных капсул. В момент катастрофы люди успели катапультироваться. Но успел ли катапультироваться экипаж корабля, оставалось неясным. В бывшей кабине пилотов царила такая хаотическая мешанина из разрушенных приборов, сорванной облицовки, раздавленных пластиков, в которой было бы трудно разобраться даже многоопытному эксперту. Во всяком случае, кресел мы там не видели, и сочли это за добрый знак. Версия о том, что Ладога совершала не пассажирский, а какой-то специальный рейс, возникла после того, как мы нашли в салоне четырех странную и довольно большую конструкцию неизвестного мне назначения. Судя по тому, как пожимает плечами бол, такой прибор, я называю эту штуковину прибором чисто условно, ему тоже приходится видеть впервые. На массивном основании покоится прозрачный с закругленными ребрами куб. Внутри куба на общей оси две зеленоватые полусферы. Одна из них чуть больше другой. Полусферы могут вращаться друг относительно друга, образуя полную сферу и напоминая тем самым детали хитроумного механизма древних астрологов. Если большая полусфера имела совершенно гладкую полость, то меньшая внутри была устлана множеством белых и мягких сосочков. Сняв с основания боковую крышку, мы осветили фарами внутренность стального пьедестала. И увидели там невероятное количество полупроводниковых конверсоров, собранных отдельными блоками. Внизу, утопленные в желобах магнитных регистраторов, поблескивали кассетные ампулы. Я вынул ампулы, и первое, что мне бросилось в глаза, это красные штампы на них. Sensolink 4. Sensolink. Мало-помалу я пришел в себя от изумления. И снова, где-то на дне моей памяти, замерцал неясный, крохотный огонек. Но, как и прежде, огонек лишь поманил воспоминания, и нехотя угас. Сенселинг. Стены в надписях, красные штампы, лотто, мыслящий кракен, эйратор. Сигналы бедствия, ампулы магнитных регистраторов, отключенные агрегаты. Верните, безличность. Нет равновесия. Узел? Конечно. Один или несколько? Будем считать один. Нам хватит одного, со избытком. Бол где-то нашел и приволок пустую дорожную сумку. Я машинально сложил в нее ампулы. Зачем-то подергал основание странной машины. Прибор был наглухо привинчен к стене, как раз в том месте, где обычно крепятся люльки для самых маленьких пассажиров воздушного лайнера. Счастье, что не было их в этом трагическом рейсе. На стенах прозрачного куба шевелятся тонкие щупальцы двух молодых офиумов. Выбираясь наружу, Бол долго и осторожно лавировал среди металлических заусенец пролома. Мне надоело ждать, и я нырнул в открытый люк грузового отсека. Проскользнув над верхушками донных камней под брюхом иратора, я уж было совсем собирался покинуть это кладбище обломков, но мое внимание привлек какой-то черный предмет, похожий на ласт. Предмет валялся у нижнего края оторванной и почти вертикально поставленной плоскости ираторного крыла. Иратор и ласты», — подумал я, — «для полного комплекта несуразности не хватало разве что ласт». Я опустился рядом с этим черным, похожим на ласт предметом. Тронул рукой. Замер. Это был настоящий ласт. Рядом другой. Настоящие ласты на двух настоящих ногах. Он, крикнул во мне мой изменившийся голос. Он. Мелькание ласт плавников, мелькание света, мелькание теней. Нас двое, окажется, десять. Третий лежит неподвижно. Под серебристой плоской колонной. Над гробной плитой для него. Навались, ну же, еще чуть-чуть. Пошла. Заводи в сторону. Скрежет иголки грохот пустого металла или дым. Мы склоняемся над трупом подводника. Зачем-то поправляем сполщи на грудь белый пояс. Не верится. Тот, кого мы так долго искали. Пашеч. Поднимаем жесткое деревянное тело и перекладываем на гладкую поверхность поврежденного крыла. Сдвигаем в сторону, потому что этот участок гладкой поверхности исцарапан ножом. Два слова. «Прощай, Ружена!» Восклицательный знак и запятая на своих местах. У него было время тщательно вырезать надпись и позаботиться о знаках препинания. Все просто и страшно. Он выходил через люк грузового отсека и попал в западню. То ли от его неосторожного прикосновения, то ли по какой-то другой причине, но вздыбленная плоскость крыла внезапно осела. Лежа на спине, он пробовал высвободиться. Снизу режущие грани донных камней, сверху тяжесть металла. Это был конец, но он еще долго не верил. Где-то рядом кружила обеспокоенная манта. Он долго и бесполезно ковырял ножом рваную за краину крыла. Потом понял, что может надеяться только на помощь Дюмона и стал подсчитывать, сколько времени нужно Дюмону для поисков. Он не знал, что Дюмон обрезал провода и мечется в салоне, опрокидывая мебель. Не мог знать, что мезоскав готовится всплыть без него. Помощь запаздывала. Он лежал, считал минуты и думал. У него было время подумать. Сутки, двое, может быть, трое. Потом он вырезал надпись. У него еще было какое-то время, чтобы надпись углубить, сделать отчетливой. Время вышло, когда разрядились аккумуляторы. Этого не прощают, Дюмон. Впереди, освещенная прожекторами, летела чернокрылая манта с телом погибшего. Быть может, та самая манта, которая ждала, но так и не смогла дождаться хозяина, Обломков обломках Мы с болом, словно боясь хоть на миг упустить из поля зрения свою ужасную находку, плыли следом, вдвоем на одной машине, плечом к плечу, поотдаль – горизонтально удлиненный силуэт спрута. Стены ущелья раздвинулись и утонули во мраке. Всплыв над провалом, мы взяли курс прямо на станцию, на главный ультразвуковой маяк. Вернее, не мы, а манты потому что это только они умели правильно ориентироваться в этом огромном и темном пространстве, пронизанном неслышными для нас сигналами моряков. Мы плыли высоко над массивом. Панорама подводных гор скрыта от наших глаз величественным занавесом тьмы. И изредка лучи проскальзывали по макушкам скалистых утесов, и на мгновение в безднах мрака возникали странные миражи. Будто бы мимо плыли негромоздкие глыбы, отделенные лучами от своих невидимых фундаментов а совершенно невесомые архитектурные детали каких-то сказочных воздушных замков. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь привыкнуть к постоянному ощущению неправдоподобности этого мира. Наверное, нет. Это как сон, в котором ты участник удивительных, порой драматических событий. Рыбий сон. А рыбы спят с открытыми глазами. И нужно быть действительно хотя бы наполовину рыбой, чтобы уметь отчетливо распознать в прозрачных водах полусна хищный плавник, всегда готовый скверно подшутить реальности. Парящий в пространстве скалы мираж сновидения, Аманта, манта, который несет в последний раз тело погибшего хозяина – это реальность. И в эту реальность не хочется верить. Но разве я не представлял себе такой финал, когда получил задание от Дуговского? Конечно нет. Вопреки здравому смыслу, я надеялся увидеть Пашеча живым. Наверное, я рыба меньше, чем наполовину. Мне явно не хватает хладнокровия. Я даже не представляю, как он выглядел в жизни. Не знаю ни его лица, ни голоса, ни жестов, ни манер. Зато я знаю, он был умным человеком, смелым, опытным глубоководником. Держал в руках разгадку тайны мыслящего Кракена. И вот несчастье, маленький просчет, ошибка. И ему уже ничем нельзя помочь. Ему не повезло. Его напарник оказался предателем, трусом. Мне вот повезло. Рядом плечо надежного товарища. Не выдаст. «Вильям, ты был один. Один в воде, все равно что ноль. Это неписанный закон бездны, Вильям. И океан подвел под этим законом черту. Я тоже был один. И едва не погиб. Спасибо Кракену. Выручил. Тебя почему-то не выручил. Должно быть, не знал. Не заметил беды. И вообще, в воде человек ничего не может один. Даже если он наполовину рыба. Теперь мы с Боллом вдвоем. А двое на такой глубине – это целый отряд. Вдвоем мы все можем. Не можем только вернуть тебе жизнь. Плывем следом и смотрим. Встречный поток колышет твой безжизненный плавник. Ты мертв, как бывает мертва насмерть за гарпунинная большая рыба. Нам очень больно, Вильям, твоим товарищам. Нам так хотелось увидеть тебя живым. И еще больнее будет твоим родным и друзьям, когда узнает. Когда узнает Ружена. Скутер с телом Пашича влетел в оскаленную пасть четвертого бункера. Булл сунул мне квантабер и тоже надолго пропал в ангаре. Я вынул из кабины сумку с трофейными ампулами. Отпустил манту. Где-то сзади полыхнула ядовито-малиновая зерница. Обернувшись, я чуть не выронил сумку из рук. Прямо передо мной, освещенная прожекторами, неподвижно висела красная туша кальмара. Это было неожиданно, потому что спрут исчез, как только мы приблизились к станции. Сначала мне показалось, что ловкие пальцы держит держат большой ватербол, водный мяч, какие часто можно видеть на курортных пляжах. Потом, на фоне ярко-желтых полос, я разглядел четыре цифры, лопасти двух моторных винтов. В глаза опять ударила малиновая вспышка неимоверной яркости. Этим и знаменитые автономные радиобои типа Корал. Всплыв на поверхность и выполнив программу двухсторонней радиосвязи, Корал опять уходит в глубину, ложится на дно где-нибудь неподалеку от маяка, ложится на дно где-нибудь неподалеку от маяка, посылая в темноту мощные световые сигналы. «Встречайте, дескать, почтальонное вам письмо». Любопытно, что ответил Дуговский. Я воткнул квантабер в ил, а на его приклад повесил сумку. Из бункера выплыл бол. В руках у него пояс пашечей ласты. Увидев кракена, он уложил всю эту амуницию на камень и, прикрывая глаза от пронзительных вспышек, направился к радиобою. На квантабер он даже не взглянул. Люди быстро осваиваются в самых необычных ситуациях и быстро смелеют. Я прямо-таки замер, когда он с непринужденностью хозяина отстранил мешающее ему щупальца. Гигантский спрут малым ходом послушно отработал в сторону, а Бол величественным взмахом руки призвал меня к себе. Мы отбуксировали радиобуй на вершину третьего бункера. Бережно опустили в люк.